Глава четвертая. Старший и младший. Если в это дело действительно был замешан Бог, то я был уверен, что больше информации от прорицательницы получить не смогу, ни конкретного имени предателя, ни его точного местонахождения, все придется делать по старинке. Дохненько да, я, оказывается, не проводил чистку среди землян, раз какие-то черти посмели выпрыгнуть в это время. Но больше всего меня интересовал сам этот бог. Точнее, дополнительную площадь на Эзе, которую я смог бы получить, убив его аватара, если таковой имеется в земном мире. Здесь он будет в крайне ослабленном состоянии. Если раньше я не переживал за бой с аватаром Бога, будучи призывателем, то с моим боевым аватаром посмотрим, чья возьмет. Отнес прорицательницу на руках в ее опочивальню, пытаясь все время сдерживать в узде свои чувства и обоняние. Это существо, прожившее фиг знает сколько лет, было очень приятным на ощупь, и испускало ума умопомрачительный, Цветочно-женственный аромат, но у нее была потеря памяти и плохое здоровье. На земле сама попытка воспользоваться человеком в таком состоянии справедливо была бы расценена как покушение на изнасилование. Дегенератом я не был, поэтому просто положил девушку на ее кровать и приказал служанкам, которые были только женщинами, от греха подальше позаботиться о ней». А после я отправился к суду. Он сейчас прибыл в Пелу и принялся приводить в порядок разведывательное управление. В последние месяцы почти все наши ресурсы разведки были направлены на земли МГ. Нужны были точные карты местности, количество и расположение войск противника, состояние коммуникаций и прочее. Понятно, почему состояние игроков было слегка упущено. А я был уверен, что этот предатель будет среди игроков, причем не низкого влияния. В противном случае, как бы и с кем бы ни сотрудничал слабый игрок, он не смог бы нанести мне большого ущерба, а значит, и в пророчестве не было смысла. МГ я и так сейчас давил, вряд ли у них в будущем появилась бы возможность перевернуть столы даже с помощью Бога. Оставались только игроки. Вот только я не знал, современный или исторический. Придется перенаправить разведку на игроков, и нужно больше шпионов, агентов и информаторов. Для закручивания большого маховика мне, безусловно, понадобилась бы помощь суда». «Здравствуйте, босс!» — встретил меня чисто выбритый мужчина с зачесными назад густыми волосами, толстыми бровями и добрым улыбчивым взглядом. Какими судьбами в наших краях? «Дело у меня к тебе есть, генерал!» Я пожал ему руку. Прорицательница лично мне сообщила, что в нашем стане есть предатель. Сам понимаешь, если она сказала это мне, а не кому-нибудь из наших руководителей, дело серьезное. «Босс!» Суд помрачнел. Даю гарантию, что все руководители на современной стороне у меня под наблюдением. На исторической не все так гладко, но скоро этот вопрос решится. Предателю определенно не скрыться. О! Я похлопал его по плечу с улыбкой. Я не так выразился. Уверен, что под твоим контролем мой высший состав будет состоять только из верных людей. Пророчица упомянула именно предателя человечества, а не предателя Федерации Земли. То есть это должен быть кто-то из внешних людей, скорее всего игроков. И тебе нужно будет заняться этим вопросом. Нужно организовать большое количество информаторов на стороне игроков. Я думаю, что у нас есть не более полутора лет, чтобы вычистить человека, у которого есть связи с темными силами. «Может быть и меньше. Есть предложение?» «Босс!» – мужчина задумался. «Одно предложение есть. Мы можем организовать независимое информационное бюро. Тот, кто хочет получить от нас какую-нибудь информацию, должен будет предоставить равноценный обмен. Тогда мы сможем быстро получать много сведений. Люди сами их нам понесут, а мы потом проанализируем обрывки данных». чтобы составить более цельную картину. «Умно», — согласился я, — «только нас не поймут, если мы не будем брать деньги. Помимо информации для обмена, клиент должен заплатить трудовой сбор, ведь он нам предоставляет случайную информацию, а мы ему конкретную». Помимо этого, мы не будем принимать в качестве оплаты уже известную информацию, если она не будет уточнена, а также мы не продаем информацию, сколько бы денег не было предложено. Хорошо, тогда с тебя план организации. Она должна быть независимой и на поверхности не принадлежать Федерации Земли. Может быть нужно будет создать несколько подобных организаций. Будет сделано! Суд на автомате отдал честь, я в ответ просто кивнул, так как на официальной военной службе никогда не состоял. В моем поколении вообще было мало военных. Все вопросы решали наемники и контрактники. Те планировали свой путь в качестве военного чуть ли не с 14-15 лет. Для детей с крепким здоровьем и определенными амбициями в этой сфере были открыты специальные школы, которые хорошо спонсировались государством и корпорациями. Выпускники таких школ, если не могли стать в будущем государственными военными или боевиками корпораций или офицерами у тех или других после окончания соответствующего института, Как минимум, могли получить должность начальника службы безопасности у маленькой компании или ИП. Простыми охранниками, естественно, работали крепкие мужчины и женщины без особого образования или вообще без образования. Они никогда бы не смогли подняться по карьерной лестнице. В общем-то, насекомые и зерги не были особо привередливы к провизии. они вполне могли питаться травой и ветками лиственных деревьев. В отличие от металловых камней, растительная пища переваривалась лучше. Пусть у многих стран в области вокруг Монтании было не так много свободной еды, зато травы на лугах было очень много, а для пиролиза достаточно было только бревен. Кору и ветки могли легко сбагрить мне. Также мои люди – Уже стали продавать смеси с каменного угля и намного дешевле, чем уголь, производимый в периферийных Кмонтании странах. А деревья мы выкупали себе, чтобы частично использовать в производстве горючей смеси. И это было выгоднее и удобнее для всех. Мои переносчики просто сбагривали зергом деревья целиком. Те съедали самые мягкие и вкусные части, а голые стволы возвращали нам. Аристократы разных стран организовали у себя к тому же большое количество людей, вышедших на луга, чтобы косить траву. Раньше она никому не была нужна, поэтому выросла высокой и питательной. Мы также покупали небольшие партии мяса, которым питались матки насекомых и королева зергов. Солдаты и молодняк, естественно, питались зерном, рабочие уже травой и листьями. На КП силы коалиции еще не пошли в контрнаступление, но сейчас удалось уже стабилизировать положение и не допустить дальнейшее продвижение врага. Когда противник на ЗГ понял, что продвижение застопорилось, он начал медленно наращивать напор, но мы старались не отставать. Самый главный акцент насекомые сейчас делали на рабочих, «Добыча полезных ископаемых росла ежечасно. Даже герцогство Монтания не могло переварить резко возросшее количество стали, если только, конечно, я не сильно сбавлю цены. Но у меня был ход конем. Я начал передавать на аутсорсинг производство». Срединный пояс – это не высший пояс. Пусть рабочая сила здесь стоила дороже, чем в земном мире, но намного дешевле, чем в странах высшего пояса. В океане к этому времени было большое количество фабрик. Все страны, даже Россия и Китай, согласились на эмбарго для меня современного оборудования и технологий. Я не мог заполучить в свои руки, например, атомную электростанцию. Да и дорого бы стоило ее производство. Зато у меня было бесконечное количество угля и стали и огромное количество устаревшего оборудования, которого было достаточно для производства таких простых предметов, как стрелы, мечи, копья или щиты. Плантации железистого бамбука в Федерации Земли уже были огромны. На этот счет можно было не переживать – Но вот зачарователей и кузнецов стало резко не хватать. Поэтому заготовки теперь отправлялись в срединный пояс, где местные кузнецы и зачарователи их улучшали, а затем все это продавалось в Союзе порядка. Квоты на поставки также росли каждый день. Нашей с Николь фирме даже выразили благодарность на официальном уровне за поддержку Союза. Мы получили заказ на большую партию вооружения напрямую от совместного военного ведомства. Один из моих переносчиков должен был отправиться ближе к прифронтовым секторам, чтобы не тратилось время на доставку. Военное ведомство обещало купить все, что мы произведем. Мураката также стали производить много, но металл они оставляли в основном для себя и произведенное оружие отправляли на помощь своим соплеменникам, обязанным сражаться на стороне Эливерийского союза согласно договору. Вырученные за продажи средства тратились на наем персонала в среднем поясе, а также на покупку провизии. Я уже даже начал задумываться о покупке еды в Союзе порядка. С продовольственной поддержкой десятков миров посмотрим, как зеленый гигант сможет продавить местную коалицию на Красной планете. Как я понял, ЗГ одновременно пожирал сразу несколько планет. КП медленно приближалась к гиганту, но времени у нас в запасе было еще много». Разорвать связующую нить, скорее всего, уже было невозможно, я своими глазами видел, как огромный обломок планеты налетел на эту нить и был разрезан надвое. Возможно, планета, полная духовной энергии, смогла бы порвать нить, если бы врезалась в нее, но владелица или владельцы зеленого гиганта каким-то образом могли контролировать движение планет. Даже красная планета очень быстро встала на орбиту вокруг ЗГ. Может быть, переваривание сразу стольких планет было выгодно в плане скорости развития, но вот скопы они ошиблись, потому как я здесь. Мне нельзя давать время для роста, иначе я быстро обращу убытки в прибыль. Вот как сейчас — «Самый стремительный рост среди всех маток было той, что была под моим контролем. Мои люди не только во множестве боев убивали бесчисленное количество вражеских зергов, мы также покупали тела у муракат. Плюс солдаты самой матки неплохо старались, поэтому высококачественной пищи у нее было больше всех после королевы зергов, естественно». Солдаты и рабочие моей матки очень быстро прогрессировали. Ей также был назначен еще один отдельный переносчик, который поставлял пищу прямо к ней в гнездо и забирал полезные ископаемые прямо из шахт. Конечно, норма прибыли у насекомых снижалась, когда ближайшие шахты истощались, поэтому я постепенно повышал количество пищи, которая выдавал королеве зергов и другим маткам за единицу полезных материалов. Это было в моих интересах, а прибыли были достаточно высоки, чтобы я мог подвинуться. Со временем появилась тенденция к появлению ресурсных центров, где скапливалось все добытое, а потом мой переносчик приезжал и забирал все напрямую на СЗ, возвращая обратно провизию. У элитных зергов было огромное количество духовной энергии, поэтому на токены заслуг КВВ не скупился, да и моя святая земля росла довольно быстро. А так как мы все время сидели в обороне и никуда не вылезали, из-за чего враги вынуждены были нас атаковать из невыгодной позиции, заработок был хорошим. Мураката также были очень довольны сложившейся ситуацией. Линии укреплений постепенно расширялись и углублялись. Под землей, разумеется, за ситуацией следили насекомые. Враги бы не смогли пройти мимо них. Воевали же против нас солдаты. Они не занимались копкой земли. Несколько раз пребывали рабочие, которые пытались построить обходные туннели, Но их быстро обнаруживали разведчики коалиции и быстро уничтожали. Рабочие у врага были гораздо менее сильными, чем солдаты. В общем, по большей части у нас было наземное противостояние. Несмотря на то, что враг никак не мог нас уничтожить, мы находились в пассивной позиции. Энергия Красной планеты постоянно поглощалась, и скоро нам нужно будет принять решительные меры. Маркиз третьего уровня Стилсон был старшим сыном герцога и при обычных обстоятельствах мог бы стать наследником престола, если бы его отец вдруг решил отойти от дел. Но на КВВ старые правители редко покидали свой пост. Более того, из-за слишком продолжительной жизни, границы в опыте и силах между старшими и младшими братьями в конце концов могли оказаться несущественными. Уже сейчас Лонгрид догнал Стилсона по количеству миров в управлении, а в недалеком будущем еще сможет догнать и по уровню влияния. Конечно, репутации младшего брата не так давно был нанесен болезненный урон. Он даже потерял часть своего влияния ввиду того, что таинственный поставщик стали не продавал ее Лонгриду, И все более-менее статусные фигуры знали об этом. Стилсон понял, что сейчас для него был хороший шанс подняться. Нужно было только заручиться моей поддержкой. Конечно, я не хотел разрывать все связи с герцогством Монтане. Мне до сих пор нужны были их технологии, а также накопленные за десятилетия или даже столетия богатства. Я согласился навстречу. Башня Стилсона была лишь немногим выше текущей башни Лонгрида, но тот собирался построить новую башню, еще выше, а от высоты башни зависел, если не статус, то престиж человека, который влиял на сферу его влияния. Несмотря на то, что у некоторых крупных предпринимателей и друзей герцога башни были выше, чем у его сыновей, Стилсон не мог себе позволить быть побежденным младшим братом. Кроме того, у него была психотравма. Почему-то старший сын герцога родился слишком похожим на отца и внешностью, и ростом. Он был лишь немногим выше среднего гнома. Конечно, так как это старший сын и его копия, герцог Стилл не мог с ним обращаться слишком чуждо, но он был несколько недоволен. Поэтому у стилсона сложилась некоторая фобия перед ростом младших братьев. Много лет назад он вложил почти все свои деньги, чтобы построить достаточно высокую башню, высоту которой бы не смогли переплюнуть младшие. Но это время давно прошло, сегодня они наступали ему на пятки. Я вошел в просторный приемный кабинет на самом высоком этаже башни, хотя он был довольно просторным и светлым, но не шел ни в какое сравнение с приемным залом Лонгрида. Однако это символизировало уважение маркиза к его партнерам. В отличие от младшего брата, чьи покои находились выше приемной, у старшего спальня и зона отдыха были на том же самом этаже. Он как бы ставил своих гостей на один уровень с собой. Типичный гном, лишь немного худее и выше других, встретил меня за рабочим столом и пригласил присесть напротив». Несколько секретарей расположили на столе вино, соки и закуски. "Милорд, рад встрече с вами", сразу же вежливо, но не подобострастно поклонился я. "Ваше сиятельство граф, я также рад", кивнул с улыбкой Стилсон. Какое-то время мы болтали о всяких несущественных делах и немного поковырялись в блюдах на столе. Осмелюсь спросить, Когда все формальности были преодолены, я решил перейти к делу. По какому поводу милорд позвал меня сегодня? «Граф, у меня к вам важное дело!» Тут же среагировал маркиз и хлопнул в ладоши. Юркая молодая девушка из людей и не менее юркая гнома в мгновение ока убрали посуду со стола. Стилсон продолжил после их ухода. осмелись предположить, что у вас есть еще запасы стали, помимо тех, которые вы продаете в столице. «Так и есть», — улыбнулся я, — «а много ли вам нужно? Я хочу построить высокую башню!» Немудростуя лукаво, сразу озвучил свое пожелание гном. «Вы можете мне в этом помочь?» «Конечно!» — уверил его я. — Но вы ведь знаете причину моих разногласий с вашим младшим братом.